Глава пятьдесят вторая. С каждым днём в Игоре что-то неуловимо меняется. Он становится молчаливым, задумчивым. Всё чаще приходит так поздно, что я уже сплю. И тоже сразу ложится. Правда, я каждый раз чувствую его приход и просыпаюсь. Стараюсь не лезть с расспросами, но меня пугает ощущение, что мы с Игорем отдаляемся друг от друга. Точнее, он отдаляется от меня. Мы всё реже занимаемся любовью, и всё чаще меня посещает паническая мысль, что я ему надоела. Вдруг он нашёл другую и хочет бросить меня, только не знает, как объясниться. Не выдерживаю. В один из дней спрашиваю напрямик: "Игорь, я должна что-то знать. Лучше вскрыть нарыв одним махом, чем и дальше мучиться наедине со своими сомнениями". Не понимаю, о чём ты? Он хмуро колупает свой завтрак, а сам смотрит в сторону окна пустым взглядом. Понимаешь, ты последнее время сам не свой. Я хочу знать, что случилось. Ничего серьёзного, я уже говорил. Открываем новый филиал. Да ещё мой партнёр задумал корпоратив. Но я чувствую, что не только это его беспокоит. Почему он отводит глаза? А что ещё происходит? Ты какой-то хмурый. Провожу пальцами по его щеке. Игорь трётся о мою руку. Он ведь признался, что любит меня. Зачем ему это, если он собирается меня бросить? Наверняка это всё мои домыслы. Врач, которая прописала контрацептивы, сказала, что могут быть перепады настроения. Это точно они и есть. Иначе откуда такие метания? Но разум подсказывает. Дело не в настроении и не в таблетках. Что-то не так. Игорь что-то скрывает. Да всё нормально. Он целует меня в щёку и снова отводит взгляд. Может, я права? И у него другая женщина? Тот он приходит так поздно и постоянно усталый. В памяти всплывают сцены ревности, которые мать закатывала отцу. Вспоминаю, как она обыскивала его карманы, обнюхивала рубашки, искала следы помады и волос гипотетических любовниц. От этих картинок становится тошно. Кажется, я становлюсь параноиком. Ещё не хватало опуститься до истерик и скандалов. Нет, Игорь не стал бы тайком мне изменять. Хотя вокруг него всегда красотки крутятся. Да и ко мне в ресторан он давно не приходит. Ясно. А что за партнёр? Решаю немного сменить тему. Да старый товарищ. Вместе служили. Он все вопросы по корпоративу на себя взял. Но кое-что и мне приходится решать. Я удивлённо смотрю на него. А секретарь? Корпоратив это же развлекательное мероприятие. Странно, что ты лично им занимаешься. Он вздыхает. Всё не так просто. Корпоратив всего лишь прикрытие. Но извини, больше сказать не могу. Это не моя тайна. А у тебя как дела? Как учёба? Понимаю, что Игорь нарочно перевёл разговор на меня. Всё отлично. Скоро уже экзамены. Да. И куда поступать будешь? Сначала надо получить результаты, потом решу. Но в любом случае подам документы в несколько вузов. Всё ещё не определилась со специальностью. Кивает он с пониманием. Определилась. Просто пойду туда, где возьмут на бюджет. Зачем? Я могу оплатить контракт. Это не проблема. Выбирай лучший вуз. Теперь уже я отвожу взгляд. Не надо. Качаю головой и прежде чем Игорь успевает возразить, продолжаю. Для меня это важно, понимаешь? Хочу доказать самой себе, что я что-то могу, что я чего-то добилась. Игорь прищуривается. Хорошо. Значит, идёшь на очное? Да, ну я не буду бросать работу. А справишься? Учёба будет съедать большую часть времени. Если ты хочешь на бюджет, то тебе нужно учиться постоянно, чтобы не потерять стипендию. Задумываюсь. Есть в его словах логика. У меня нет денег на контракт. А брать у Игоря тоже не особо хочется. Он и так слишком много для меня сделал. Я не знаю. Пока думаю, что справлюсь. Хотя есть заочное, можно туда. Так, всё, хватит. Давай так. Выбираешь институт, я оплачиваю контракт. Всем будет проще. Обрывает Игорь мои размышления. И в чём же твоя выгода? Недоверчиво смотрю на него. Там, куда я хочу поступить, контракт стоит немало. Считай это моими инвестициями в будущее. В смысле? Пойдёшь ко мне работать? В банк? Почему сразу в банк? Он искренне удивляется. У меня многопрофильный бизнес, и молодые специалисты очень нужны. Так-то он прав. Тем более после института ещё нужно устроиться, а мало кто хочет брать вчерашних выпускников с дипломом, но без опыта. Так что его предложение действительно лучшее из всего, что можно придумать. Хорошо, уговорил. Прижимаюсь к нему, целую в колючую щёку. И всё равно меня что-то тревожит. Только не могу понять что. Может, в выходные сходим куда-то? Разглаживаю пальцем морщинку между его бровей. Не получится. Я буду занят до вечера. Он отводит мою руку и поднимается. Допив холодный кофе, ставит чашку на стол и уходит. Ясно. Я потерянно смотрю ему в спину. Скорее хлопает дверь. Перед глазами всё расплывается, и я запоздало понимаю, что это слёзы. «А может, дело не в нём? Может, дело во мне?» Я уже начинаю думать, что он такой хмурый из-за того, что Нина с нами живёт, но спросить об этом напрямик не решаюсь, трусливо молчу. Мы продолжаем жить и делать вид, что всё хорошо, пока однажды Игорь не приходит под утро, но вместо того, чтобы лечь спать, как обычно, набрасывается на меня. Наша близость страстная и долгая, Игорь залюбливает меня так, что потом я едва могу сдвинуть ноги, и в то же время заставляет забыть о подозрениях. Вот. У нас всё прекрасно. А утром, за завтраком, он внезапно произносит: "Нам надо поговорить". Эта фраза заставляет меня вздрогнуть и выронить чашку из рук. "О чём?" сглатываю от накатившего страха. Он сейчас скажет, что бросает меня. Сердце до боли сжимается, тело бросает в холодный пот. Смотрю в глаза любимого, а у самой в голове пустота. Радует только что Нина в своей комнате собирается в школу. Да и не будет она подслушивать нас. Я скоро уеду, говорит Игорь. Надолго? Пока не знаю, но думаю, что нет. Может, на пару недель. Хорошо. Выдыхаю. Тревожное чувство чуть отпускает, но не проходит. А далеко в Париж. Когда у тебя экзамены? В конце мая начнутся. Он что-то мысленно прикидывает. Ладно, думаю, что успею вернуться. А мне можно с тобой? Это вырывается прежде, чем я успеваю прикусить язык. Игорь смотрит мне за спину. Оборачиваюсь, В дверях кухни стоит Нина с выражением растерянности на лице. Вы уезжаете? Переводит взгляд Сигорь на меня. А я тут одна буду? От стыда чувствую, что краснею. Точно, совсем забыла про Нину. Я же не могу вернуть её матери со словами: "Всё, уезжай, убирай дочь обратно". Так нельзя. Тем более за это время она лишь однажды поинтересовалась, как Нина живёт. Нет, милая, уезжает только Игорь. Подхожу к ней и обнимаю. А, ну ладно. Сопит она. А то я уже испугалась. Иди одевайся. Скоро выходим. Подталкиваю её на выход из кухни. Нина убегает, а я оборачиваюсь к Игорю. Ты сама ответила на свой вопрос. Говорит он, глядя в мои глаза. Да, ты прав. Думаю, пару недель проживём без тебя, не проблема. Отвечаю бодрым тоном, хотя у самой на душе кошки скребут. Обещаю, что буду сильно скучать. Но я чувствую, что всё не так просто. Неизвестность пугает меня.